Является опровержением тезисов, которых никто не выдвигал. Что нам дадут звезды? А какие выгоды были от экспедиции Амонсена, Андрея? Никаких.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 Но мы были там. Я молчал. Турбор уже не смотрел на меня. Оперся ладонями о край стола. Что тебе доказал Старк? Бесполезность в космодроме. Как будто мы и сами этого не знали. А полюсы? Что было на полюсах? Те, кто их завоевал, знали, что там ничего нет. А луна... Чего искала группа Росса в кратере Ротосфена? Бриллианты? А зачем Бант и Егорин прошли центр диска Меркурия? Чтобы загореть? А Келлин и Овшаг? Единственное, что они знали наверняка, летя к холодному облаку Цербера, так это то, что в нем можно погибнуть».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 Ты говоришь, что я приказывал вам во имя науки. Ведь ты знаешь, что это неправда. Ты испытал мою память. Может быть, теперь я испытаю твою? Помнишь планетой Томаса? Я вздрогнул. Ты нас тогда обманул. «Ты полетел второй раз, зная, что он уже мертв, правда?» Я молчал. «Я догадался уже тогда, я не говорил об этом с Гиммой. Но думаю, что и он тоже знал, зачем ты тогда летел, Брэк. Это был уже не Арктур или Керенея, и некого было спасать. Зачем ты туда полез?» Я молчал.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 В возбуждении, охватившее меня, когда я увидел вычерченный конструкторами контур огромной ракеты, сменилась неожиданная апатией, из которой, как сквозь наступающий мрак, я рассматривал свои сложенные на коленях руки. Турбер перестал говорить, взглянул на меня из-под опущенных век, подошел к столу и начал собирать папки с бумагами.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 Сказал он, не поднимая глаз. «Мне надо немного поработать. Если хочешь, поужинаем вместе. Переночевать сможешь в дармитории, там сейчас пусто». Я проворчал ладно и пошел к двери. Турбор уже работал, словно меня тут и не было. Я на минуту задержался у порога и вышел.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 Я больше не хотел его видеть, я ничего не мог ему сказать, он мне тоже. Зачем я вообще приехал? Неожиданно и с удивлением я вспомнил, зачем. Надо было войти и спросить о Булафе. Но не сейчас. Не сию минуту. Не то, чтобы у меня не хватило сил, я чувствовал себя хорошо, но со мной происходило что-то, чего я не понимал. Я двинулся к лестнице.